Чарлах помолчал немного и добавил уже обычным голосом. — Здорово, я вас обманул. Три года все думали, вон Гилбэч идет, а я чувака-кака. — Отец? — спросил Шаран. — Неужели все счастье в том, чтобы съесть другого? — Понял, — сказал Чарлах. — Молодец. А заметил ли, что ты единственный понял это? Ну-ка, идите сюда, вы двое. Шаран и Эдгон подошли, присели на корточки. Лишь коснувшись руки Чарлаха, Шаран понял, что слова о его близкой смерти недалеки от истины. Чарлах говорил, смотрел и улыбался, как и прежде, но рука была такой холодной, Словно в голубые дорожки вен влилась мертвящая влага Далайна. «Вас тут двое, небезразличных», — проговорил Чарлах. «Дайте-ка руки, да не мне. Не любите вы друг друга. А ка бы вместе держались, так и с бы вам не было». Чарлах усмехнулся. «На себя посмотрите». Вы же оба отмеченные. К кому судьба неравнодушна, того она в щеку целует, а там, сколько не мойся, след останется. Шаран вспомнил Маккановой и кивнул, соглашаясь. Вот только у Эдгона была левая щека, у самого Шарана правая. «Я-то вас обоих люблю». Одного потому, что я его понимаю, Другого потому, что он меня. Согласию между вами не бывать. Один прямой, как гарпун, Второй все закоулки в шаваре видит. Обещайте хотя бы друг другу не вредить. У вас разные дороги, ходите по ним. Мы уже сделали себе все зло, какое смогли? — сказал Ээдгон, глядя в сторону. — Оно еще долго будет всплывать. — Но нового пусть не будет. Чарлах устало откинулся на заботливо постеленную эдгоном шкуру Бовера, закрыл глаза. Шаран с эдгоном ждали и молча стояли вокруг люди, словно сказитель еще говорил с ними. Чарлах медленно приподнял веки, «Вы здесь? Я хотел попросить, когда я, в общем, завтра, не относите меня в шавар. Я всю жизнь боялся туда попасть, и до лайна я тоже боялся. Может, потому и жил так неприлично долго. А теперь идите все». Я хочу спать. Вечером, когда стало ясно, что Чарлах не проснется, Эдгон, словно младенца, поднял на руки легкое тело и отнес на вершину одного из сур-тесегов. Шаран шел позади. Он видел, что Эдгон не примет его помощи и не предлагал ее. Остальные изгои проводили их взглядами, но остались в лагере, не решаясь далеко отходить от пореврика. Назад шли, так и не сказав ни слова. Шуаран, как и прежде, шел сзади, но думал не о похоронах, а о том, что с вершины сури Тесега он сумел рассмотреть на соседнем Райхоне белую черту копья и привязанную к нему алую ветку Туйвана. Мудрый Муэртал подавал знак духу Шавара. Так они шли и не ускорили шага, Даже когда гулкий удар пронесся над Дарайхонами. Многорукий бог Далайна явился за сказителем, Который так долго ускользал от него. Так в жизни всегда. То бесконечно ждешь новостей, а их нет и нет — Но зато потом они обрушиваются потоком, и думаешь, поменьше бы. Две недели Адонт Муэртал требовал сведения о том, что делается среди изгоев. А тут разом вернулись двое соглядатаев и рассказывали не такое. Жирным Адонтам с внутренних земель подобные вещи рассказывают на ночь, чтобы крепче спалось. Сходились доносчики в одном. Среди изгоев прячется Элбэч. На мысе прибавилось четыре новых Арайхона. Поэтому Муартал поверил, да и как не поверить, если Ероолгуй выныривает по шесть раз на дню. А вот дальнейшее... От рассказов шпионки Муартал сначала попросту отмахнулся. А вот доклад второго соглядатая заставил его задуматься ядослав шпионов он долго размышлял то садясь в кресло поставленное под деревом то вскакивая и принимаясь быстро расхаживать изгои собрались завоевывать угловые земли а ведь это идея это выход на многие года давно известно что примерно раз в шесть лет изгоев становится так много что они начинают угрожать государству Не приходится начинать с ними правильную войну. А теперь их можно направлять на угловые земли. Пусть завоевывает себе царство. Победят, значит, уйдут. Проиграют, остатки неудачников легко перебить. Так что действительно, имеет смысл пропустить бунтовщиков на Запад. А чем он рискует, если будет обманут? Изгои, запертые в ловушке, уйдут, но без артиллерии он все равно не может взять их, особенно если за их спинами восемь мараихонов. Муэртал поежился, подумав, как ему придется докладывать о потерянных ухерах. Что еще? Сбежит Илбэч. Секунду Муэртал стоял неподвижно, потом опустился в заскриевшее кресло лицо его просияло так вот что это было не врет баба и никуда элбеч не денется что ему делать на угловых землях там он заперт словно загнанная тайза а элбечу нужен простор большой и пустынный берег вот он и просит его и неважно откуда он добыл своего злого духа на то он и илбеч мартал нервно растер лицо ладонями что же делать выпустить изгоев а потом прочесать ореоны каждую пять шавары черпать или все таки окружить земли но не входить туда не трогать илбеча В конце концов он хочет строить. Так пусть строит. Харваха больше у того, кто добр с сушильщиком. Но Артал представил, как на севере появляются не два, а дюжина сухих орайхонов. И сладко поежился. Он не станет, подобно Уртаку, просить, чтобы эти земли отдали ему. Большая провинция — это большие хлопоты. И зависть врагов. Он предложит на совете адонтов Создать там новую провинцию, Которая прикроет его от вечно бунтующего побережья. Он сам станет жирным адонтом внутренних земель, И цареги ему будут нужны лишь для почета и славы. Лишь бы Илбеч не обманул, Лишь бы не сбежал... Но ведь должен хоть кто-то в мире держать свое слово. мартал поднялся, хлопнул в ладоши и сказал подбежавшему охраннику. Срочно! Двух концов к Уртаку и на западную границу. И еще! Боевые дюжины пусть отойдут на сухое и ждут приказов. А на мокром поставить на дальний суры тесек копье и привязать к нему это... Мортал, не глядя, протянул руку и обломил большую ветвь туйвана, украшенную алыми цветами и плодами, похожими на неумеющее лгать человеческое сердце.